Холодно приветствовал его мори. Ты! Свиное рыло уставился на него с видом оскорбленного достоинства. — Что ты здесь делаешь? Что все это значит? — Я просто вор, и это значит, что вас ограбили. — Да знаешь ли ты, мерзавец, что я в таких случаях прервал его Моури, обязательно кто-то становится жертвой. На этот раз ваша очередь. Не вижу причины, почему вам должно постоянно вести. Философски заметил он. Свинорылый шагнул вперед. «Сидеть!» — резко приказал Моури, вскинув пистолет. Но майор не сел, хотя и остановился. Он твердо стоял на ковре. Его маленькие глазки злобно сверлили гостя. Лицо потемнело. Наконец он сказал, сдерживая ярость. «Брось пистолет!» «Это вы мне?» — переспросил Маури. «Ты сильно рискуешь», — заявил свинорылый с непробиваемым опломбом человека, долгие годы внушавшего ужас окружающим. «Стоит тебе узнать, кто я такой!» «Я это знаю!» — не дал ему закончить Моури. «Ты — жирная крыса из Кайтемпи, профессиональный мучитель, платный палач, бесстыжий Соко, готовый пытать и убивать за деньги и садистского удовольствия. В кресло живо!» И все же свинорылый не подчинился. Хотя принято считать, что все задиры трусы, майор, видимо, был исключением. Как многие люди подобного сорта, он обладал своеобразной жесткой отвагой. Глаза его сверкнули ненавистью. Он сделал неуклюжий, но быстрый шаг в сторону и сунул руку в карман. И все же глаза... Которые так часто и с таким спокойствием наблюдали за агонией жертвы, на этот раз выдали его. Пистолет Моури коротко ревкнул: ТРАТ! Негромко, но весьма эффективно. Несколько секунд свинорылый, пошатываясь, оставался на ногах. На его лице застыло выражение крайнего изумления. Наконец колени толстяка подломились и он грохнулся на пол. Комната содрогнулась. Осторожно приоткрыв входную дверь, Моури выглянул в коридор и прислушался. Все было тихо. Ни шагов, ни криков. Никто не бежал за помощью, не спешил узнать, что случилось. Если до соседних квартир и долетел приглушенный звук выстрела, там, видимо, приняли его за шум уличного транспорта. Убедившись, что оснований для беспокойства нет, Моури закрыл дверь, склонился над трупом и внимательно осмотрел его. Свинорылый был мертвее мертвого. Короткая очередь из автоматического пистолета оставила семь дырок в его тучном теле. Моури разочарованно вздохнул. Не каждый день в его руки попадался крупный чин Кайтемпи. Он предпочел бы каким-нибудь способом вытрясти из этого типа ответы на некоторые важные вопросы. Правда, неизвестно, удалось бы это ему или нет, но стоило, по крайней мере, попытаться. Он многое хотел знать. Например, имена несчастных, которых сейчас обрабатывала Кайтемпи, их физическое состояние и места заключения. Кренные жители планеты, спасенные из петли, были бы лучшими помощниками для осы. Но труп не может поделиться информацией, и Мори оставалось только сожалеть об упущенных возможностях. В целом же он был вполне доволен. Во-первых, Ему удалось убрать одного из палачей Кайтемпи и, следовательно, оказать немалую услугу не только земле, но и самим Сирианам. Во-вторых, дерзкое убийство идеально вписывалось в его план действий. Трудно придумать лучшее подтверждение содержавшихся в листовках угроз, чем окровавленный труп». Такое свидетельство существования оппозиции трудно оставить без внимания. Он обыскал труп и нашел сокровище, о котором мечтал с той самой минуты, когда агенты в поезде подобострастно замерли перед свинорылым. Яркая карточка, запрессованная в прозрачный пластик, на ней имелись знаки, печати и подписи, удостоверяющие, что предъявитель сего майор секретной полиции. Однако имя и приметы владельца не указывались. Вместо них стоял длинный кодовый номер. По-видимому, в Кайтемпе не слишком доверяли даже друг другу. И Моури мог теперь воспользоваться этим. Он снова занялся шкафчиком для бумаг. Большинство документов не представляло интереса. Их содержание было известно земной разведке.